«Эпилог. Теперь там появилась татуировка в виде причудливо сплетенных языков пламени». Заметив мой взгляд, Макс покосился на свое плечо и побледнел. Я тут же запаниковала. «Это проявление проклятия? Тебе плохо? Где-то болит?» Я села рядом и засыпала рыжего дракона вопросами. Макс усмехнулся, а затем поцеловал меня в лоб. «Приятно, что ты так обо мне беспокоишься», — признался он. «Но это всего лишь метка истинности». «В смысле?» «Удивилась я. Вместо ответа Макс указал на мое плечо. Там появился знак в виде переплетённых ветвей дерева. Точнее, половина татуировки. Если мы с Максом станем плечом к плечу, то наши метки образуют круг, одна часть которого олицетворяет стихию огня, другая – стихию земли. А вместе они становятся единым целым». «То есть я? Твоя истинная?» Мильно проговорила я. «Почему-то эта информация доходила до меня очень долго». «Ага». Радостно отозвался Макс. «Теперь-то ты выйдешь за меня?» Спросил он и прибавил. «Я тебе мопса подарю». Я перевела взгляд на рыжего дракона. «Но ведь мопсы могут жить только у членов королевской семьи», напомнила я. «Не волнуйся, я оболтаю его величество, и он разрешит мне взять щенка», заверил Макс. «К тому же у Фредерика теперь живет Сербер. «Серьезно?» Удивилась я. Рыжий дракон со смехом кивнул. «Здоровенная махина занимает почти всю кровать. Бедному Фредерику не остается места», — рассказал Макс. «Но ты же знаешь, как бывает с домашними питомцами. Всё лучшее им, а себе что останется?» Узнав, что мой возлюбленный не умирает, и впереди у нас еще целая жизнь, я расслабилась и снова легла на подушку. «Кстати говоря, — начал Макс с хитрой улыбкой, — я, конечно, устал за ночь, но не сильно, так что мы...» «Могли бы повторить. И, возможно, в этот раз ты позволишь мне сделать все, что я хочу». Я улыбнулась и притянула Макса к себе. «Я люблю тебя и полностью доверяю», — искренне сказала я и добавила. «И хочу попробовать с тобой все». «Это значит, да?» — уточнил Макс, сверкнув драконьими зрачками. «Да», — выдохнула я и поцеловала. Перед аттестацией, где нужно было продемонстрировать контроль над стихийным даром, я совсем не переживала. а присутствие Макса превращало испытание в приятное развлечение. Я зашла в зал и стала перед комиссией. Рыжий дракон на всякий случай был рядом, ведь только он мог солдат с силой моего дара. Нам навстречу встал Август Видар. «Мисс Хинтон, пожалуйста, продемонстрируйте комиссии свои способности», – попросил ректор. «Создайте из огня любую фигуру на свой выбор и сохраните стабильность минимум на десять секунд». Объяснил он задание и прибавил. «Только учтите, замок старый, и еще одного потрясения не выдержит». «Хорошо». Я кивнула и стала в центре зала. Задание было легким. Не напрягаясь, я высвободила поток магии. Огненное облако заполнило собой большую часть зала, а затем трансформировалось в огромного дракона, который сел рядом со мной. Члены комиссии ахнули. Август Видар, который знал об уникальности моего дара, спросил со скучающим видом. «Вы закончили выполнение задания?» «Не совсем», — сказала я и наколдовала ошейник на шее дракона. А огненный поводок взяла в руки и с вызовом посмотрела на членов комиссии. Они смущенно заерзли на стульях, избегая моего взгляда. Август Видар закатил глаза. «Слава богам, что она не моя истинная», — проговорил он. «Ничего, господин ректор, вы еще встретите свою любовь», — воскликнул Макс. «Даже ваши годы можно обрести счастье». «Ах ты, рыжий гаденыш, ты кого тут стариком назвал?» не выдержал ректор, а затем на его лице мелькнула хищная ухмылка. «Впрочем, я нашел способ, как направить вашу энергию в мирное русло». С этими словами он вышел за стола и поманил нас к выходу. «Всем было очевидно, что экзамен я сдала, и не было необходимости отнимать время у членов комиссии». Когда мы в сопровождении ректора вышли в коридор, в руках у Августа Видара появился какой-то свиток. Мне очень понравилась твоя идея с благотворительным обществом. Я решил его учредить. Ректор протянул свиток Максу. Рыжий дракон с слепопостом его развернул. В самом верху значилось B O L Жопец. С этого момента вы двое становитесь руководителями новой организации, так сказать левым «И правым полужапецом!» «Поздравляю!» Август Видар с довольной ухвелкой вернулся в зал для испытаний. А я и Макс переглянулись. «Наше первое совместное предприятие!» «Так трогательно!» Произнес рыжий дракон с наигранным придыханием. А в следующий миг мы расхохотались.